Глава одиннадцатая. Лера. «Кость, ну я пойду. Спасибо, что провёл». От такой заботы даже растерялась. «Целоваться будем?» — усмехается он, поправляя ремешки рюкзака на моих плечах. Мимо нас пробегают студенты, торопливо подтягиваясь на учёбу. И я ловлю заинтересованные взгляды на своего временного парня. Девочки так вообще оглядываются с раскрытыми ртами. «Кость». В строгом костюме, рубашке и галстуке Костя производит впечатление крутого мачо. Но я, в отличие от них, видела индюка разным. Нарядным пижоном на праздниках, простым парнем в домашней одежде и почти стриптиз в одних плавках, когда плаваем в бассейне. И даже пьяным в стельку, когда они со святым наспор приговорили весь папин запас спиртного в баре для гостей. Мне хватило второго раза проверки, так себе, Третьего раза уже точно не будет, специально произнёс шоров равнодушным голосом, показывая, что не только он меня проверял. Мне тоже повторять не особо-то хочется, хмыкает индюк и добавляет: Всё, малявка, иди на свои занятия. Только не беги, а то вдруг споткнёшься, упадёшь. Плавненько так, не спеша. Взяла направление и вперёд. Нормальный он. К чему все эти заботливые приступы? Ещё только утро, вроде перегреться на солнце не успел. Коротко роняю ему пока и больше не задерживаясь иду к лестнице подниматься на кафе Дружелюбие. Такое впечатление, что ещё немного, и он бы мне посоветовал медленно пережёвывать еду, чтобы не дай бог не подавилась. Всё же странно, что ответка до сих пор не прилетела. На индюка совсем не похоже. К терпеливым жду нам долговынашивающим мстительные планы, он не относится, так же как и я. Если злая, тот же хочу расквитаться с обидчиком. Всем привет. Захожу в аудиторию и здороваюсь с полусонной группой. Они уже здесь и машут мне, высунувшись из за Мальберта. Вначале выбираю возле стены своё рабочее место. Здесь это и есть Мальберт. Циную его в центральный ряд. устраиваясь поближе к лучшей подруге. Снимаю со спины рюкзак. «Заканчивайте готовиться, звонок уже прозвенел», — входит карандаш, окидывая студентов цепким взглядом. «А я же еще воду набрать не успела. Ладно, у Ани отолью половину». Карандаш злит, если в начале пары кто-то выходит или отвлекает от вбивания в головы студентов его виденье совершенства на холсте. «Лер, быстрее, он идёт к нам!» — шепчет Аня и протягивает стакан с водой, «поставить мне на подставку». Вытягиваю из недр рюкзака коробку с красками по литру и опускаю руку на дно собрать кисти. Чувствую что-то не то. В большом отделении рюкзака я храню только художественные вещи. Сваливаю всё в кучу. Порядка там никакого нет. Но, пользуясь одним и тем же каждый день, я и с закрытыми глазами могу определить, какой предмет в руке. Точно не кисть. Ткань? Нет. Оно с форсинками, но твёрдое. Наверное, резинку для волос случайно бросила. — Мне долго ещё ждать, Валерия? — рядом завис карандаш. И в этот момент резинка сама сжала мои пальцы. — Ой, ё-моё! Это что ещё такое? Выдергиваю руку из рюкзака с прицепившейся вещью и... и... Встречаюсь с одним из своих страхов. Размером с полладони на моей руке сидит ужасно страшный и огромный паук с коричневой мохнатой спинкой и лапами. Впереди торчат четыре круглых глаза, и все четыре смотрят на меня. «А-а-а! Спасите!» отшвыриваю гада от себя, заваливая мольберт, и паук примёхенько попадает на пиджак препода. «Это африканский ядовитый вид! Смертельно опасен, если дотронется!» Сзади раздаётся крик. Карандаш закатывает глаза и оседает на пол, мгновенно отключаясь. Паук на нём не останавливается. Спрыгивает с пиджака на пол. Быстро передвигая лапками, бежит по ряду между студентов. поднимается несуетный виск, крики, вопли о помощи. В паука летят открытые банки с краской, водой, палитры, кисти, всё, что под рукой. Падают один за другим мальберты, раняя холсты в разноцветные лужи. Но поучищу хоть бы что. Бегает туда-сюда между проходов на большой скорости. Девчонки полезли на стулья, парни встали на подоконники. Приблизиться к двери никто не рискует. А вдруг паучи монстр нападёт? Надо его поймать. Поступает предложение от Стаса. Он первый запрыгнул на подоконник. Лучше убить, убить. На перебой загонали девочки, тычи в монстра пальцами. Я в шоковом состоянии стою на стуле и ну вообще не знаю, что делать. Паук же до меня дотронулся, значит, мне скоро конец. О, боже. Так и знала, что от паучьей лапы погибну. Ведь не зря же я их с детства боялась, как чувствовала. — Аня, передай родителями Святу, что я их люблю. Прощаюсь, пока не поздно. На карандаша яд быстрее подействовал. Так в себя и не пришел, бедняга. Но препод худой и длинный. Возможно, это сыграло свою роль. — Лера, успокойся, прошу тебя! — всхлипывает Аня, протягивая ко мне руки через стул. Мы найдём противоядие, спасём тебя. Не трогай меня, я могу быть заразна. Отклоняясь от неё и падаю на пол. Паук тут как тут принимается кружить вокруг моих трясущихся ног. И ко мне приходит отчаянное решение. Если мне всё равно конец, тогда я поймаю паучище и сама же его грохну, пусть хоть все остальные выживут. Хватаю на полу чью-то самую большую палитру и замахиваюсь на ядовитого гада. Он поетное дело не ждёт спокойно и несётся к выходу. Капец умный. Раздаётся стук в дверь. Тук-тук-тук. А мы-то знаем, что так делают перед тем, как войти. Хор голосов разделяется. Одни кричат: "Вытащите нас отсюда!" Другие, в меньшинстве: "Нельзя, здесь опасно". В итоге дверь распахивается, и в кабинет влетает историк. Сразу замечает паука, тот, не мешкая, подбегает к новой жертве. Если карандаша потеряли, то историку и подавно крышка. Он вообще хиленький дядька. Такому хватит паука и на расстоянии. «Чудо! Это же самое настоящее чудо!» — восклицает восторженный историк и совершает последний поступок в своей жизни. Наклоняется и берет в руки мохнатого монстра. Две девочки с первого ряда грохнулись на пол, повторив участь карандаша. Как же прекрасен австралийский паук с кокун, с любовью и нежностью замурлыкал над монстром историк. Видел это чудо только в террариуме городского зоопарка. Ну как? Как же ты здесь оказался, малыш? Наверное, историк на грани, вон уже с монстром разговаривает. Бред это серьёзный симптом. Этого паука Лера принесла. Указала на меня рукой в зелёной краске староста нашей группы. Да-да, с неё всё началось. Подхватили остальные. И Лера убила преподавателя, всё ещё не решаясь слезть с подоконника, выкрикнул Стас. Вот же добрые какие. А я их ещё спасти собиралась. Этот вид пауков совершенно не ядовит и полностью безопасен. Принялся расхваливать историк «Ужасное чудо». «Сейчас я схожу с ним за контейнером, чтобы ты могла своего питомца в комфорте донести домой». «Лучше на учебу не приноси больше. Паучки не любят стрессы, они нежные натуры». Прикрыл он монстра второй рукой и вышел в коридор под общий вздох облегчения. После слов о безопасности паука карандаш, как по команде, пришел в себя. отряхнулся и огляделся ошарашенным взглядом. Я проследила за ним глазами. Зрелище не для слабонервных. Повсюду валяются банки с разлитыми красками гуаши, тюбики акрила, кисти Мальберта свалены в разные стороны. Такое впечатление, будто за последние 15 минут мы пережили землетрясение и чудом уцелели. Всем собрать свои вещи и ждать следующую лекцию во дворе, объявляет препод о срыве занятия. Студенты забыли о былом испуге и радостно загуманили. Только подумала, что карандаш подогрел, он продолжил: "Церехова Валерия, вы остаётесь убирать всё безобразие, которое произошло по вашей вине. Проверю лично". Нет. Нападение паука карандашу не помогло. Ну что за попадос, а? Почему именно у меня оказался паучий скакон? Мой рюкзак был плотно застёгнутым. В машине я открывала его и там никакого мохнатого монстра не видела. Лер, ну идём за ветрами и тряпками, чего стоять-то? обернулась назад, встретившись с верной подругой. Группа сбежала и не подумав даже мальберты поднять. Одна Аня осталась меня поддержать с помощью. Да, пойдём. Растерянно иду на выход, вспоминая розовое ведро в мотосалоне. Она меня тоже ждёт завтра с гигантскими учителями и главным байкером. В процессе уборки я всё думала и думала над появлением паука. По всему выходило, что машину я покидала с проверенным рюкзаком, а в аудитории он уже сидел внутри. Мысленно зашла с другой стороны воспоминаний. Откидываюсь на кресло в авто. Костя дотрагивается до лба, вызывая дрожь во всём теле. Моё тело вообще барахлит рядом с индюком. Сразу же кидаюсь к зеркалу. Затем он просит провести. И вот тут-то... Я знаю, кто мне подкинул паука. — Ты думаешь, не сам залез? — с сомнением спрашивает Аня. Такие экзотические монстры не ползают под ногами. Редких гадов продают в качестве питомцев в зоомагазинах. Когда покупаю корм и игрушки слайму, стараюсь обходить сухие аквариумы с закрытыми глазами, чтобы не видеть мохнатых паучищ. Паучий скакун — ответка от кости. То-то он меня провести так рвался. Я уж подумала, вдруг начинаю нравиться ему. Ага, как же! У-у, индюк подступный! Простить ему весь ужас, что я пережила, и вымываю больше часа вместе с подругой, вопрос вообще не стоял. Никогда. Да я с жизнью прощалась, твою ж гуашь. И даже Аня поддержала, что индюк напросился получить своё. Когда мы закончили мыть пол, к нам заглянул историк с пластиковым сутком в руках. В крышке он проделал дырочки, пару травинок постелил на дно. Внутри сидел и смотрел на меня четырьмя глазищами магнатый скакун. Он мне ещё год сницы будет. Да мой я такое счастье не понесу. А кому подарить? Долго думать не надо. Набираю брата по телефону. Свят, ты мне скажешь адрес офиса Кости? У меня есть для него подарок. Фигня какая-то или настоящий подарок? Интересуется брат. «Самое что ни на есть настоящий», — про себя добавляю, «живой даже». «Дам чего уж, ты теперь его девушка!» Слышу смешки брата, которые он прикрывает покашливанием. «Косте в офисе скучно, хоть развлечешь своего парня. У него ж там только пенсионеры работают, одни разговоры про внуков. Так что веди себя тихо, не пугай бабушек». Записываю адрес. Молю Бога, чтобы домик паука не раскрылся. Осторожно засовываю махнатого скакуна в рюкзак. На спину цеплять не рискую. Первые ремешки в руку, так легче следить. И больше не задерживаясь, как можно скорее спешу в пенсионерский офис индюка. Перед дверью в турагентство только подумала, что из-за махнатого скакуна не успела привести себя в порядок. Руки в краске, блузку забрызгала. Хвост после вынужденной уборки съехал набок. Ай, да ладно. На индюка производить впечатление не собираюсь, больно надо. Бабушки поймут, а вряд ли их внуки никогда не пачкались. Вступаю на порог и вхожу в красивое помещение в морском стиле. Над потолком ряд глобусов, компасы, модели кораблей и самолётов. Вот здесь мне нравится. Тёточка, ты дверью не ошиблась? Опускаю глаза от потолка и поворачиваюсь на неприятно писклявый голос. Капец в квадрате. Возле подоконника стоят три элегантные девушки из серии Енины. Во все оружии. Идеальные причёски, элегантная одежда. Смотрят на меня сверху вниз, как на какое-то недоразумение. Мы без родителей туры не продаём. пытается меня выгнать брюнетка, выпуская остроумную шутку. В туалет тоже с улицы прохожих не пускаем. ловлю предупреждение от круглолицей блондинки в стельных очках с красной оправой. Так вы и есть бабушки. До меня только дошло, что передо мной работники-пенсионеры. Свет зараза. Бабушки возмущаются мне в спину, но мне пофиг. И без их помощи увидела дверь с табличкой Директор. Толкнула и поняла, что я прибыла идеально вовремя. У моего парня на столе сидела киса, та самая, что любит обниматься с пальмами и писать котикам.